«Я понял, архилектор». «Ну и хорошо. Держите меня в курсе. Я хочу, чтобы вы завалили меня письмами». «Разумеется». «У вас два практика, я не ошибаюсь?» «Да, ваше Преосвященство. Ини и Секутор. Оба весьма...» «Более чем недостаточно. Там вы не можете доверять никому, даже Инквизиции». Сульт остановился, немного подумал. «Особенно Инквизиции. Я подобрал для вас полдюжины других, чьи умения проверены, включая практика Витари». «Что? Чтобы эта женщина постоянно смотрела мне через плечо?» «Но, Архилектор!» «Никаких ног, Глокта!» – прошепел Сульт. «Не смейте говорить о мне «но». Только не сегодня. Вы еще не настолько изувечены, насколько это возможно. Даже в половину не настолько. Вы меня поняли?» Глок-то склонил голову. «Прошу прощения». «Вы раздумываете, не так ли? Я вижу, как крутятся шестеренки в вашем мозгу. Вы не хотите, чтобы кто-то из людей Гойла путался в ваши дела? Так вот, я вам скажу. До того, как она стала работать на Гойла, она работала на меня. Она стерика из Сипани. Эти люди холодны, как снег, и Витарий среди них самое холодное, уверяю вас». Так что можете не беспокоиться. Во всяком случае, по поводу Гойла. Да уж, только по поводу тебя, что гораздо хуже. Я буду весьма счастлив иметь ее при себе. Я буду чертовски осторожен. Будьте счастливы так, как вам угодно. Только, черт подери, не разочаровывайте меня. Если вы провалите это задание, для спасения вашей шкуры вам потребуется больше, чем этот клочок бумаги. Корабль ждет у причала. Отправляйтесь немедленно. Конечно, ваше пресвященство. Сульт отвернулся и подошел к окну. Глокта тихо поднялся, тихо пододвинул свое кресло к столу, тихо проковылял через комнату. Архилектор также стоял, сцепив руки за спиной, когда Глокта осторожно притворил за собой дверь. Только услышав клацанье защелки, Инквизитор осознал, все это время он задерживал дыхание. «Ну, как прошло?» Глокта резко повернулся, в его шее болезненно щелкнуло. «Странно, почему я никак не привыкну не делать этого?» Практик Витарий по-прежнему лежала, распластавшись в кресле, и глядела на него снизу вверх утомленными глазами. Похоже, она ни разу не повернулась за то время, что то провел в кабинете. «А как оно прошло?» Повторил он себе ее вопрос и пробежался языком по беззубым деснам, задумавшись над этим. «Пока не ясно». Интересно, ответил он наконец Я отправляюсь в Дагоску. Да, я уже слышала Теперь он заметил, что она действительно говорит с акцентом Слабый душок свободных городов Насколько я понимаю, вы едете со мной Насколько я понимаю, да Ответила она, однако не двинулась с места Мы немного спешим Я знаю, она протянула ему руку «Вы не поможете мне встать?» Глокта поднял брови. «Интересно, когда мне в последний раз задавали этот вопрос?» Он был уже готов ответить отказом, однако в конце концов подал ей руку, хотя бы ради новизны ощущений. Пальцы Витари сомкнулись на ладони Глокта и оперлись на нее. Ее глаза сузились, и он услышал свистящее дыхание, когда она медленно выпрастывалась из кресла. Он испытывал боль, когда она вот так тянула его. Болела рука, спина... Однако ей больнее Он был уверен, что ее зубы под маской мучительно стиснуты Витария двигалась осторожно, постепенно Потому что не знала, где у нее еще заболит и насколько сильно Глок-то невольно улыбнулся Такой обряд я сам совершаю каждое утро Как ни странно, это весьма воодушевляет Видеть, что его проделывает кто-то другой В конце концов она встала на ноги, прижимая забинтованную руку к ребрам «Вы в состоянии, состоянии? ходить?» – спросил Глокта. «Я разойдусь». «Что с вами случилось? Собаки?» Она рассмеялась лающим смехом и сказала. «Нет, один здоровенный северянин выбил из меня лишнее дерьмо». Глокта хмыкнул. «Что ж, по крайней мере, откровенно». «Ну как, пойдем?» Она опустила взгляд на его трость. «Вряд ли у вас есть при себе запасная правда». Боюсь, что нет Это единственное, и без нее я не могу ходить Хорошо вас понимаю Не совсем глок повернулся и захромал прочь от архилекторового кабинета Не совсем Он слышал, как женщина ковыляет следом Это тоже до странности воодушевляет, когда кто-то пытается угнаться за мной Он прибавил шагу и ощутил боль Однако ей больнее «Значит, обратно на юг», — он облюзнул пустые дёсны. «Вряд ли я могу назвать его местом счастливых воспоминаний. Опять биться с гурками после того, чего мне это стоило в последний раз. Искоренять измену в городе, где никому нельзя доверять, а в особенности тем, кто послан мне в помощь. Бороться на жаре и в пыли за неблагодарное дело, которое почти наверняка закончится провалом». А провал, более чем вероятно, будет означать смерть Он ощутил, как у него задергалась щека, за задрепетала века Умереть от рук гурков Или от рук заговорщиков, злоумышляющих против короны Или от рук агентов его преосвященства Или попросту исчезнуть, как случилось с моим предшественником У кого еще есть столь широкий выбор разнообразных смертей? Уголок его рта дернулся вверх Я едва могу дождаться, чтобы начать.